15 декабря 1825 года за победу над революцией всем нижним чинам в награду Николай дал по два рубля, по два фунта говядины и по две чарки вина. Он уволил ненавистного графа Рокчеева от дел, роздал знак поощрения мундира императора Александра полкам Лейб-гвардии. Этой милости он лишил только гренадерские и московские полки, мятежные. Николай похоронил императора Александра и умерших вслед за ним историографа Карамзина и императрицу Елизавету Алексеевну, вдову Александра. Если учесть еще наводнение, смерть друга Александра Уварова, казнь домоправительницы Аракчеева Минкиной, а прямо шекспировские трупы. По делу декабристов доносы шли со всей России. Одни обвиняли в мятеже царскосельский лицей, другие — харьковские и казанские университеты, а князь Максутов, к примеру, донес, что виноват Невский проспект и Красный мост и посоветовал Николаю запереть в Петербурге все колокольни, чтобы не было сигнала к революции. Верховному уголовному суду преданы дела 121 декабриста. Первое заседание суда 3 июня. Последнее 11 июля 1826 года. Сенатор Павлов предложил четвертовать 63 июля. Подвергнуть постыдной смерти еще трех и одного простой смерти, но получалась картина неполная. Шестьдесят семь штук, некуда деть пятьдесят четырех. Суд решил четвертовать четырех. Отсечь голову тридцати одному, а прочих сослать в вечную каторгу. Николай смягчил дело. Пятерых он повесил, а остальным дал жизнь в тюрьме. А пятерых офицеров не вешают, а расстреливают. Но это воров вешают. Вот и повесил их Николай, как воров, и шайки. Он их вешал 2 июля 1826 года на Кронверкском валу Петропавловской крепости. Пестель и Каховский повисли сразу же, орлиев Ролеев, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин сорвались с петель и с грохотом упали. Николай их вешал во второй раз. Историк пишет. Ходили слухи, что Николай сказал по приговору «Не будет пролито крови!» «Он удивит всех своим милосердием!» И вдруг случилось обратное. «Не случилось обратное!» «С повешенных разве льется кровь?» «Ни капли?» Николай не собрал Он же отменил указ Верховного Суда об оттечении тридцати одной головы. Вот тогда было бы крови, кровизобилие. Николай удивил, он удавил. Снова игра, острота. После повешения Николай бледнел, мрачнел, ходил в церковь, заперсал в кабинете, Генерал-адъютант Дибич пишет. Войско держало себя с достоинством, а злодеи с той же низостью. Это во время повешения, отклик, то есть злодеи падали вниз, все ниже и ниже с виселиц. Потом увезли их в ночное время на устроенное для животных кладбище голодай. И там неизвестно, где закопали. О Сленатской площади о декабристах пишут. Присоединимся. Но не забудем, что... Первое. Самому старшему из мятежников. Тизденгаузену 47 лет. Лунину 43. Краснокутскому 38 лет. Очень немногим — 36. Остальные же — более ста арестантов. До 30 лет. Мичману Мишу Бестужеву — 17. Второе. пуджо в крепости. Сама «Сторож!» — крикнул я. Молчание. «Часовой»? Вдруг ключ заскрепел в замке входит сторож и оставляет на столе миску оловянную с щами одну другую с гречневой кашей и тарелку, на которой разложены четыре кусочки телятины это обед спросил я молчание Дальше я сам себе отвечал, «Поизведу эту стрипню. Щи! Что за капуста? Что за жир вдобавок подгорелый? Посмотрим телятину на воде жареную. На каше должен был остановиться сливочное масло. До того меня покривило, что сторож щел меня за бунтовщика и вынес почти нетронутый обед». «А вось не будет ли другое?» — крикнул я. И при этом желании явился плацать ютант. «Что угодно? Прикажите внести мой чемодан, также трубки и табак. Здесь этого не полагается. Я солдатского черного хлеба не могу есть, а в белом мне отказали. Булка положена за чаем». А табак сердце царева, в руце Божией, пожалуйста, потише. Вот вечер принес мне сторож кружку чаю, четыре кусочка сахару и ломоть булки. Мучения, которые я испытывал ночью на ложе, давали мне понятие о прокрустовом одре. Блохи. Но у меня была медвежья шуба с собою, я ее употребил. Третье. На личных вопросах Николай сказал Николаю Бестужеву. «Вы знаете, что все в моих руках. Если бы мог довериться в том...» что впредь буду иметь у вас верную услугу, то готов простить вам, Бестужев, Николай, в том-то и несчастье, что вы все можете сделать, чтобы выше закона желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности». Четвертое. 14 декабря полковник Булатов отказался начальствовать над войсками на Сенатской. При личном допросе, Николай, я удивлен, видя вас в числе мятежников, полковник. Булатов, это я удивлен что вижу вас пред собою. Что это значит? Вчера два часа стоял я в 20 шагах от вас с двумя заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас, но возьмусь за курок, и сердце мне отказывает. Николаю понравилось. Полковник Булатов умер 19 января 1826 года в каземате Петропавловской крепости. После очередного сеанса с Николаем он бился головой о стену и раздробил себе череп. Пятое. Правитель дел Следственной комиссии Боровков пишет о Якубовиче. Он старался увлечь более красноречием, нежели откровенностью. Так, стоя посреди залы в драгунском мундире, с черной повязкой на лбу, огромные черные усы, он сказал, «Цель наша — счастье Отечества. Нам не удалось, мы пали». Но для услышания грядущих смельчаков нужна жертва. Я молод, виден собой, известен в армии и храбростью, так пусть меня расстреляют на площади подле памятника Петра Великого. Шестое. Николай Муравьев сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства и 18 апреля 1827 года уже пошло в службу городничьим города Иркутска. Седьмое. Николай говорил на допросе князю Грабе, Горскому и остальным, «Вы должны сознаться во всем, сказать истинную правду, и тогда... Надеются на мое милосердие. Восьмое. На личном допросе Рылеев признался и сказал в конце. «Свою судьбу вручаю тебе, Николай». Николай откликнулся. Послал жене Рылеева две тысячи рублей. Через несколько дней она получила еще одну тысячу рублей от императрицы. И Рылеев пишет жене, молись за императорский дом, милости, оказанные нам Николаем и Шарлоттой, глубоко врезались в сердце мое. Что бы со мной ни было, буду жить «И умру за них». Но жить ему не пришлось. Он умер за них, дважды повешенный. Девятое. Ростовцев донес на декабристов и пишет, «Я не воображал, что Николай до такой чрезмерной степени велик душою. Щеголев пишет, «Николай выдавал себя не за того. Он играл в дни и месяцы сыска над декабристами. Николай выказал свое лицо в неожиданно зловещем освещении Царь, актер, искусно меняющей личины. Не актер, Николай, хоть и пел арии, он всем неожиданность, царь лужец Да никому и в голову не пришло, что царь будет лгать малым сим. И не прикословили, веря в помазанность, царь высшая Его слово «правдиво». Николай I очеловечил престол, то есть он играл все же, но играл в царя, а оказался человеком. С тех пор на царя стали смотреть, как на генерала, злого и логичного. От богоносца не осталось и следа на земле. Нужно сказать при Александре, Не было тайной канцелярии. И так 25 лет. Николай ввел тайную полицию и назвал ее третье отделение собственной Николая канцелярии. Шеф жандармов, генерал-адъютант Бенкендорф, еще его звание, командующий Николаевской главной квартирой с девами, а директором канцелярии третьего отделения назначил Николая еще одного. Бенкендорф пишет. «Под моим начальством средоточие высшей секретной полиции, которая в лице тайных агентов должна способствовать действиям жандармов». Николай пишет. «Лучше предупреждать зло, чем преследовать его наказание» когда оно уже возникло. Это о доносах. Бенкендорф спросил, каковы руководящие инструкции. Николай как раз держал в руках носовой платок. Он протянул его генералу и сказал, «Вот тебе вся инструкция. Чем больше отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям. 22 августа 1826 года. Коронация Николая. Ясно? Без облаков климат у солнца блестящий, обряд венчания совершен новгородским митрополитом Серафимом. Ему содействует киевский митрополит Евгений и московский архиепископ Филарет, во время обряда ассистент Николая, братья Константин и Михаил. После речи Филарета Николай залился слезами, когда говорил о героизме в душе Николая. На другой день после коронации Константин уехал из Москвы в Варшаву, сказав о подчиненном, Теперь я отпет. Стали праздновать. Пенкендорф пишет. Молодежь снова принимается за танцы и уже значительно менее занимается устройством государства, политикой обоих полушарий и мистическими вреднями. среди торжеств Николай урвал день, чтобы ускакать в тулу и он осматривал там ружейный завод. Праздник окончен 23 сентября фейерверком. Только заключительный финальный букет состоял из 140 тысяч ракет и грохотали 100 пушек. Из декорации фейерверка обратили на себя внимание триумфальные ворота с надписью Успокоителю Отечества Николаю. Отставленный отдел Аракчеев получает впервые в жизни взятку. Он просился за границу и едет. Николай дает ему на дорожные расходы 50 тысяч рублей. Но граф Аракчеев не принимает наград, чем и прославлен. Историк пишет, он не замедлил дать пожалованным ему деньгам такое назначение, которое едва ли найдет себе в служебном мире много подражателей. 17 апреля граф обратился к императрице Марии Федоровне с просьбой принять от него 50 тысяч рублей для составления капитала, на проценты от которого воспитают «В императорском военно-сиротском доме пять девиц сверх штата». Но Аракчеев недовольствовался с ним поступком и довершил оказанное им благодеяние тем, что пожертвовал вдобавок к Николаевским 50 тысячам рублей еще свои 2500 рублей, дабы бедные девицы, как писал он, «В чем году еще воспользовались, дарованные мне от Николая и Государя императоров, милостью?» Нужно прибавить, что все имущество графа Рокчеева оценено в 38 890 рублей. В том же году, в 1826, закончен Борис Годунов Пушкина. Проэт получил за драму от Николая 40 000 рублей. Вскоре скончалась мать Николая, императрица Мария Федоровна, 24 октября 1828 года. Императрица оставила благотонные записки. Целый ящик. Это восходило к 70-м годам 18 -го века и заканчивалось вот-вот. Мария Федоровна писала дневники изо дня в день. 14 января 1829 года, прочитав, Николай записки собственноручно сжег. Это первое уничтожение государственных бумаг. Николаем. В то время маркиз Декюстин пишет, Шарлотта, несмотря на слабое здоровье, танцевала полонезы на сельском балу с открытой головой и обнаженной шеей. Уж лучше б пожалел француз голову и шею своей императрицы. На эшахоте был б национальней. Чем прославился этот в России вне посквелянства? Затем что засматривался на миндальные глаза молодых ямщиков и торговцев пряностями, он талантлив, литератор, и мы охотно срисуем у него пробал, полные народом залы старого дворца, это море лосняющихся от масла голов, а над ними господствует благородная голова, николая «Бал считается маскарадом, потому что мужчины носят кусок шелка, именуемого венецианским плащом. Этот плащ комично болтается поверх мундиров. Россия — котел с кипящей водой, крепко закрытый, но поставленный на огонь. «Я боюсь взрыва», — пишет Кюстин. Это неплохая метафора, хотя слово в слово он писал тоже и об Италии, и об Испании. Дежурный котел с кипятком. Но выходки француза насчет русских балов требуют ответа. Пролистаем. «Не буду списывать я с Бальзака, влюбленного в Польку». Он считал ее русской Ну, заболевство. А Бальзак в истории дэндизма не хочу брать оружие у Стендаля, куда более осведомленного о России. Он шел в поход 1812 года. и Его герои списывают письма любви к дамам с русских денди Но я не могу умолчать о гении дэндизма от тех лет, перед кем падают мировые масштабы скажем, Абремеле из Барбе-Дорвильи. Как-то можно ли поверить, у денди явилось причудо носить потертое платье. Это от русских. Они приступили все пределы дерзости, вздумали, прежде чем надеть фрак, протирать его на всем протяжении, пока он не станет своего рода Кружевом или облаком? Они хотели ходить в облаке, эти боги. Работа это очень тонкая, долгая, и для выполнения ее служил кусок отточенного стекла. А вот другой пример. Бремель носил перчатки, которые облегали руки, как мокрые кисия. Перчатки были изготовлены четырьмя художниками-специалистами, тремя для кисти и одним для большого пальца. Русские погубили эту грозу английской скуки Моцарта, праздной элегантности. Они вместе выскапливали фраки стеклами, но не вынесли яд стрел, который он метал своим изысканным ртом в них. Обыграли в карты до пла, хоть до и предупреждали, не садись в карты с русскими. Николай же всю жизнь ходил в мундире, не снимая ни с кем мундир. Он спал, не расстегиваясь, перед сном снимал только шинель и клал ее на себя, оставляя девиц открытыми. Внешность Николая, маркиз-де-Кюстин, на полголову выше человеческого роста. Он усвоил себе французскую привычку стягиваться корсетом, чтобы оттянуть живот, но от этого расширяются бока, и в выпуклостях грозит красоте организма. Греческий профиль, вдавленный лоб, Прямой нос, красивый рот, овальное лицо. Он не забывает, что все на него смотрят. Николай — актер, но без живого лица. О внешности Николая пишет еще Дубенский. Николай высокого роста, сухощав. Грудь имел широкую, руки длинноватые, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, ближе к тенору, но говорим с корговоркой. Баронесса Фридерикс пишет. «Известно, что он имел любовные связи на стороне, но какой мужчина их не имеет?» Хоть предмет его и жил во дворце не лидова, но это делалось так скрыто, так благородно, так порядочно, так он себя держал осторожно перед женой, детьми. Бесспорно, это великое в таком, как Николай. После Николая это особо, Гелидова приходила читать Шарлотте, когда-то отдыхала после обеда.